Глава третья. Жизнь после жизни. 1995 год. Иван перешел широкий мостик через Смоленку и нырнул в метро. На эскалаторе ехал, прикрыв глаза. Не хотелось видеть чужих лиц, чужие затылки тоже раздражали. Вот так, казалось, уже ничем не проймешь за индивелую душу, а нет... Сегодняшняя встреча потрясла, ошеломила и раздавила, что он понял только сейчас, оставшись один. Ошеломил вид воскресшего Павла. Метаморфоза, происшедшая с друзьями юности, которых в иных обстоятельствах и не узнал бы, а узнал, прошел бы равнодушно мимо, раздавили счастье и любовь вспыхивавшие в бездонных зеленых глазах бывшей жены всякий раз, когда взгляд их падал на Павла, ее нестерпимая, почти нечеловеческая красота, лишь усиленная годами. Вновь, как двадцать лет назад он был влюблен, но на этот раз совершенно безнадежный. Какой идиот! Ну какой же идиот! Сам соскочил с поезда счастья, И поезд тут давно ушел без него и теперь не догонишь. Приморская станция конечная, вагоны на посадку подают пустые. Всегда можно занять свободное местечко, присесть тихонечко, снова закрыть глаза, постараться вызвать в памяти любимый образ и притворившись спящим, в славь пострадать. И вот в темноту сомкнутых глаз улыбкой чаширского кота вплыли алые губы, раздвинулись, открыв жемчуг мелких острых зубов. — Ты? — выдохнул Иван. «откуда — Откуда? Подвел его тогда автопилот. Крепко подвел. Убил второй и последний шанс, данный ему судьбой. Не поперло с самого начала. В обоих гастрономах было только кислое шампанское, да еще аперитив степной, бродяжья радость, и потащила нелегкое в подвальную разливуху. А там случился кто-то знакомый, и херес молдавский. Понеслась арба по кочкам. Очнулся в кровати. А в какой, не понял сначала. Втек в ситуацию, только когда... Явилась мапушка, родная, со скорбным фейсом, волоча на буксире кого-то в белом халате. Укол, памяти, потом капельница, палата с голыми стенами и замком, запертым снаружи. Ужас! Как рвался тогда обратно к ней, к любимой, с нежными руками, смелой, доброй, несчастной, такой беззащитной и одинокой. Боже, да чего одинокой! Как ни пытался, так ведь ни разу за все эти угарно счастливые месяцы не сумел развеселить Таню. Нередко готов был сам шарануть ее, лишь бы увидеть золотое сияние глаз. Но ручки, как у всякого пьянчушки, трясло, да и жалко было иголкой колоть эту дивную прозрачную кожу. Хотя и приучился постепенно догоняться после бухалова колесами или травкой, которую, щеголя и эрудицией, называл английским словом хэмп. Да и опия, ежели дадут, не прочь был вогнать через клизму, но иглы боялся, как огня. Всякий раз при виде шприца в Таниных руках душа кричала о беззащитности любимой, ее уязвимости, но как и от кого защитить эту красоту, не знал И счастлив был от того, что его принимают таким, какой он есть, не теребя и ничего не требуя. А потом ему сообщили, что она тоже здесь, в глубокой коме, считай при смерти, и неизвестно, выкарабкается ли. Передозировка. А нашел ее Павел, бывший муж, бывший друг К ней так и не пустили. Несколько дней подряд приходил неприятный следователь. Все, что-то выспрашивал, выведывал, сам ничего не рассказывал. Потом следователь пропал, а через день исчезла и она. С концами, как в омут канула, оставшись лишь воспоминанием мучительным, сладким и горьким одновременно, уходящим. Таня, — простонал Иван и рванулся к закрывающимся дверям вагона. Чуть свою станцию не проехал. 1980-1982 годы. Мело-мело по всей земле, но свеча не горела. Горели мощные дуговые лампы, даруя иллюзию солнца светолюбивой южной растительности зимнего сада способствуя фотосинтезу и здоровому росту. Но под раскидистыми листами кокосовой пальмы стоял приятный полумрак, а совсем рядом, лишь руку протяни, журчали, изливаясь из мраморной стены в мелкий бассейн, прозрачные струи каскада. Шаров доверительно положил руку на Танина колено и заглянул в золотистые глаза. — Хорошо выглядишь, — заметил он. Это только оболочка. Внутри все выгорело. Пусто. Я умерла. Зря ты меня вытащил. Такая я тебе ни к чему. Но это уж позволь решать мне. Чего ты хочешь? Ничего. Совсем ничего. Обратно хочу. В Ленинград? В больницу? Под следствие? Спросил он саркастически. В смерть. — Серьезно, — ответила она, — там хорошо. Знаешь, я очнулась тогда с чувством изведанного счастья, полноты, силы и уверенности, что все хорошо. Но это чувство было как остаточек чего-то неизмеримо большего, и длилось всего миг, а потом стало скучно. — Шаров, прости за лирику, я тебе благодарна, конечно. «Только отпусти меня, пожалуйста!» Он хмыкнул. А вот еще! Настроение твое мне понятно. Результат перенесенного шока. Это пройдет. Вряд ли. Дай срок. Как говорил один француз в кино, «Я научу тебя любить жизнь». Таня улыбнулась. «Что ж, спасибо за заботу. Ведь, помнишь, я не люблю быть в долгу. Я отработаю. Само собой». Помолчав, сказал Шаров, — только ты сейчас отдыхай, поправляйся, ты еще не готова. Да и я не готов говорить с тобой о делах. — Я готова, а ты как хочешь. Можно и не о делах, только забери меня отсюда. Вечером следующего дня они сидели в роскошной гостиной городской квартиры Шарова Любовались видом на раскинувшийся под Воробьевыми горами большой парк и не спеша подтягивали крепчайший кофе, приготовленный молчаливым чернокудрым Архимедом, заедая свежей пахлавой с орехами и прихлебывая какую-то алкогольную диковину, похожую одновременно на коньяк и на ликер с легкой мандариновой отдушкой. Тане было спокойно, легко, И никуда не хотелось спешить. Шаров с улыбкой поглядывал на нее. — Все-таки не прощу дяде дяди Коки. Он знал, что ты жив, и ничего не сказал мне. Ну, правда, я тоже догадывалась, но... Проговорила Таня, поставив бокал. — Прости его, пожалуйста. Он делал так по моей просьбе. — Но зачем? — Во-первых, мне нужно было на некоторое время лечь на дно. И пожар случился очень кстати. Во-вторых, за тобой могли следить люди авто, и через тебя выйти на меня прежде, чем я успел бы выйти на них. А в-третьих, хотелось посмотреть, как у тебя получится без меня. В целом, неважно, как видишь. Ну, я бы так не сказал. Широв, и все-таки, зачем ты вытащил меня на этот раз?» — Имею такую слабость выручать прекрасных дам, попавших в трудное положение. Таня усмехнулась. — Это ты мне уже излагал вчера в клинике. А если серьезно? — Изволь. Я вижу в тебе большой талант, не использовать который считаю неумным. — Надо же. — Кроме того, я считаю, что тебе пора возвращаться ко мне. Сейчас? Да я ни на что не кажусь, Не то, что раньше. Заблуждаешься. Раньше ты была маленькой и умной. Теперь ты умная и большая. Шутишь? Я за эти годы превратилась в заурядную гулящую разведенку с сильной наркотической зависимостью. Нет. За три года ты очень повзрослела и набралась очень полезного опыта, который никогда бы не получила, если бы осталась со мной. Таня только фыркнула в ответ. Знаешь, в чем заключается этот опыт? спросил Шаров. В чем? В том, что ты на своей шкуре поняла, кем никогда не будешь. Ты никогда не будешь не образцовой женой и матерью, не той самой зориадной гулящей бабой, про которую только что говорил. Ты таких шишек набила, пытаясь идти по этому пути, что никогда не сможешь снова встать на него. А если такие иллюзии и сидят в твоей голове, то весь твой организм отторг их начисто и не даст им хода. Я беседовал об этом с доктором Стрюцким, и уж его-то мнению доверять можно. М да уж. Таня поежилась, вспомнив кое-какие процедуры, прописанные этим светилом для избранных. Он налил по рюмочке и попросил Архимеда приготовить еще кофе. Таня закурила. — что ж, раз нельзя быть обыкновенной бабой, буду бабой необыкновенной под твоим чутким руководством. Жаль только, что начинать придется с пустого места. — Ну зачем же с пустого? Я, знаешь ли... Еще на что-то гожусь. Я и так слишком многим тебе обязана. К тому же я из тех голодающих, которые предпочитают получить удочку, а не рыбу. Так я тебе и предлагаю удочку. А потом ты наловишь мне рыбы. Это будет аванс. Как тогда? В первый раз. Знаешь, я еще в клинике предполагала, что такой разговор состоится. У меня было время подумать, подготовиться, и я скажу тебе так. Я готова работать с тобой. Но я никогда, слышишь, никогда не буду слепо действовать по твоей указке. Случай с авто меня многому научил. Все, что ты сочтешь нужным мне поручить, будет предварительно обсуждаться со мной во всех деталях включая условия и форму оплаты. Причем я оставляю за собой право отказаться, а за то, что ты уже для меня сделал, я расплачусь. И расплачусь достойно. Шаров слушал ее с улыбкой. — Ты действительно повзрослела, — сказал он. — Я постараюсь подбирать для тебя поручения, от которых ты будешь не в силах отказаться, и прислушиваться к твоим соображениям и приму твою плату в том виде, в каком ты захочешь ее дать. Теперь ответь мне на более конкретный вопрос. Тебе и в самом деле приходится начинать практически с нуля. Подниматься ты хочешь сама, без моих авансов, понимаю и одобряю. Но на первое время я для тебя серьезных дел не планирую, их нет пока. Самодеятельностью уже заниматься не советую, При всех твоих талантах сгоришь, не зная обстановки. А нормально жить надо уже сейчас. Я не случайно возил тебя на Кутузовский сегодня. Понравилось? Что, квартира? Не то слово. Несколько не хуже, чем у меня в Питере. Впрочем, ты не знаешь. Только я и не подозревала, что ты меня туда привез квартиру осматривать. Думала, просто светский визит с хозяином Артемом Мордухаевичем познакомить решил. Артем Мордухаевич — человек, конечно, не маленький, хоть и говно изрядное, но знакомство с ним тебе без надобности. — Почему? — Он, как нынче выражаются, отъезжант. Срочно отбывает на родину предков. — Не понимаю. У него же здесь явно все схвачено. — Более чем... Но и на него все, как ты выражаешься, схвачено. Его в прошлом году ОБХСС крепко зацепило. Артем отвертелся, удачно сунул одному верхнему дядечке, пришлось свернуть меховой бизнес, и теперь ему никто здесь обратно развернуться не даст. В Израиле зато развернется здорово. Зимы там суровые, меха не Ну, что-нибудь придумает. Он туда уже приличные деньги перекачал. И еще хочет. Квартиру вот продает. А родина, надо полагать, будет из-под него иметь комнатушку в Чертаново? В Нагатино. Но мыслишь в правильном направлении. И сколько он за свой терем хочет? Шаров назвал сумму очень прилично. И сколько он готов ждать? Месяц, не больше. Торопится очень. Да, такие денежки быстро не поднимешь. Слушай, квартира, конечно, роскошная, но, может, ну ее нафиг. Другая подвернется. Это как сказать. Дрянь какая-нибудь, конечно, подвернется. А с хорошим жильем сейчас в Москве напряженно. Начальство больно много развелось. Блочный... Шир непотреб никого уже не устраивает. Такой вариант раз в десять лет выскакивает. Уж ты поверь мне. Ну, какое видишь решение? По его глазам она поняла, Широв очень хочет, чтобы она попросила денег у него. Но хотелось бы без этого обойтись. Дядя Кока сможет продать мою питерскую квартиру с обстановкой. Выгодно или быстро? Оформить развод, выписать мужа с ребенком, слава богу, есть куда заплатить ему отступного. Павел не возьмет, — сказала Таня. Ну и дурак, но предложить все-таки надо. На квартиру надежного покупателя подыскать уйдет много времени. Я, конечно, не отказываюсь судить тебе, сколько потребуется, но у меня есть дача под Москвой. Правда, оформлена на брата. Для покупки требовалась московская прописка, а у него тогда была... Шаров посмотрел на Таню с некоторым удивлением. — Надо же, не знал. А думал, что все тебе знаю. Где дач? — Где дача? Какая? Таня рассказала. Шаров присвистнул. — Боярская слобода. В этом местечке сейчас даже за временку тысяч двадцать дадут. Завтра же едем смотреть. Может, сам куплю. — Да посмотреть-то можно, но для всякой там купли-продажи брата вызывать надо. Шаров, не вставая, протянул руку назад, снял с беломраморной крышки серванта трубку с кнопками и свисающим вниз кусочком провода и протянул Тане. — Индукционный аппарат, последний писк, — пояснил он. «Ленинград, 8, 1, — Ленинград, восемь один два. Шаров кивнул. Таня принялась нажимать кнопки. — Адочка. — Здравствуй, милая. — Да, я. — Из Москвы. — Все хорошо. — Как вы? — Приеду, расскажу. — Слушай, Никита дома? — Что? В Москве? — А где, у кого, не знаешь? — Погоди, сейчас запишу. Она посмотрела на Шарова и изобразила, будто пишет в воздухе. Он тут же принес бумагу и паркеровскую ручку. — Юрий Огнев? Этот, который артист?» «Номер?» Она записала номер телефона Огнева. «Еще как ты сказала?» «Квасов Николай. Телефона не знаешь?» «Другие варианты есть?» «Что?» «С Лариной созванивался перед отъездом. Обещал встретиться в Москве». «А ты подслушивала?» «Ладно, шучу. Ну, пока». Таня нажала кнопку отбоя, положила трубку на стол и откинулась в кресле, заложив руки за голову. — Брат в Москве, — сказала она. — Хорошо бы отловить его и переговорить. — Лови, — сказал Шаров. — Мне тоже приятно будет возобновить знакомство. Я и видел-то его один раз. Только Ада не знает, где он остановился. Дала три варианта. Начнем с самого простого и самого вероятного. Звоним Огневу. — Это кто? — спросил Шуров. — Его любовник, — спокойно ответила Таня, и, поймав удивленный взгляд, Шурова пояснила. — Он же у нас пидор. — Да, — сказал Шуров. — Общаясь с тобой, узнаешь много неожиданного. А Кока мне говорил, что у него бурный роман с Лариной, артисткой. — Это для отвода глаз, — сказала Таня. — Хотя он, если захочет, может и с бабой. Это у них называется... Белый.